широк Группа захоронений, относящихся к VII и VIII векам и обнаруженных в некоторых курганах Гнездовского могильника, представляет также большую важность, поскольку эти захоронения содержат ряд предметов того же типа, что и предметы, обнаруженные в Азовском и Северокавказском регионах. Это указывает на возможность торговых отношений между Гнездово и Юго-Востоком даже в тот ранний период. Возможно, рынок в Верхнем Салтове, на Верхнем Донце, был местом встречи гнездовских купцов с одной стороны и аланских, астских купцов с другой. Собственно, литовские древности обнаружены в самых ранних курганах гнездовского могильника, особенно в тех, что расположены... На берегу реки Ольши, возле деревни Баттеки, эти курганы были исследованы в 1922 году. Клетнова страницы 311-312. Среди предметов, найденных в литовских курганах в Гнездово и в других местах, в первую очередь следует отметить железные серпы характерного типа, с изогнутым лезвием и длинной рукояткой. Также представляют интерес железные удила, стремена, медные колокольчики и другие части упряжи. Что касается медных колокольчиков, то они подобны тем, что обнаружены на территории Северного Кавказа. Оружие там представлено алебардами, копьями и мечами. Из украшений следует отметить тяжелые бронзовые браслеты, крученые металлические ожерелья и кольца. Готье страницы 189-190. Судя по находкам в литовских захоронениях и городищах, можно предположить, что литовцы были воинственным народом и наездниками. Однако, поскольку большинство литовских курганов относятся к позднему периоду, а остальные не поддаются точной датировке, трудно сказать, в какое время появилась литовская конница. Что касается хозяйственной жизни, то серпы указывают на значительное развитие земледелия. Однако поскольку большая часть территории распространения литовцев приходилось на лесную зону, и лишь небольшие участки леса могли быть расчищены в то отдаленное время, Только часть населения занималась сельским хозяйством, оставив охоту и рыболовство, которые являлись основными отраслями хозяйства. Жилищами в большинстве случаев, вероятно, были бревенчатые хижины. И именно потому, что дома строились из дерева, никаких следов старых жилищ в этом районе не осталось. Судя по описанию XVII века, типичный литовский дом возводился из еловых бревен. Большая печь, сложенная из камней, занимала середину комнаты. дымоходы не было. Зимой скот держали в доме. Там же страница 197. По-видимому, предки литовцев жили не деревенскими общинами, а на отдельных хуторах так же, как и в XVI-XVII веках. Каждый хутор вмещал в себя большую семью, в которой совместно проживали два или три поколения. Таким образом формировался маленький клан, глава которого обладал абсолютной властью над всеми его членами. Там же страница 199. В случае опасности извне несколько кланов объединялись, и из таких клановых объединений временных на первых порах, и произошли первые литовские племена. Русская повесть временных лет дает список следующих литовских племен. Литва, то есть, собственно, литовцы, пруссы, коры или куры, отсюда Курляндия, Зимигола и Летгола, Латгалы. Барсов, стр. 38-44, Гросс, стр. 140 Поселения двух последних находились в районе Западной Двины, на северной границе распространения литовцев. Происхождение названий этих двух племен объясняются в соответствии с фактом их расселения.